Виталий развязал его и посмотрел, что там находится. В узле оказались две рубашки, холщёвые штаны. Это не то, о чём мы с вами условливались. Вы должны, блядь, дать его вещи. А я вижу здесь только лохмотье, а других у него нет. Если бы я спросил у мальчика, он ответил бы мне, что это не так. Но я не хочу спорить. У меня нет времени, пора отправляться в путь. Пойдём, малыш. Как тебя зовут? Зейми. Идём, Реми. Возьми узелок и ступай впереди Капи. Ну, шагам марш. Я умоляюще посмотрел на него, потом на барберена. Оба они отвернулись. Вицелис взял меня за руку. Надо было уходить. Когда я переступил через порог нашего бедного домика, мне показалось, что я оставил в нём частицу самого себя. Я быстро огляделся вокруг, но мои глаза, затуманенные слезами, не увидели никого, к кому бы я мог обратиться за помощью. Ни на дороге, ни в поле не было ни одного человека. Я начал звать: "Мама!" Катушка. Мне никто не ответил, и я горько разрыдался. Пришлось следовать за Виталисом, который не выпускал моей руки. Счастливого пути, крикнул Барбарен и вернулся в дом. Всё было кончено. Ну, Рене, пойдём. Пойдём же. Лашка употянул меня за собой синьор Виталис. Дорога, по которой мы шли, поднималась зигзагами в гору, и на каждом повороте я мог видеть домик матушки Барберен, который постепенно становился всё меньше и меньше. Я часто бегал по этой дороге и знал, что когда мы дойдём до верхнего поворота, Я увижу домик в последний раз, а затем, как только мы пройдём несколько шагов по ровному месту, его уже больше не будет видно. Не знаю, наверное. Мы поднимались довольно долго и наконец добрались до вершины горы. Виталий по-прежнему не выпускал моей руки. "Позволь мне немного отдохнуть", попросил я. "С удовольствием, мой мальчик". Он отпустил мою руку и в то же время многозначительно взглянул на Капи, который, очевидно, понял его. Точижже, как это делают пастушьи собаки, Капи встал позади меня. Я понял, что Капи мой сторож, и если я попытаюсь сделать хотя бы одно движение, чтобы удрать, он схватит меня за ногу. Я уселся на краю дороги, обсаженной дёрном. капли у лёгсу рядом. Внизу расстилалась долина, по которой мы только что шли. А ещё дальше одиноко стоял тот домик, где протекло моё детство. Его не трудно было отыскать среди деревьев, потому что в это время небольшая струйка дыма выходила из трубы и поднималась вверх, почти достигая нас. Мне показалось, что с этим дымом Да меня донёсся запах сухих дубовых листьев. Что я сижу у нашего очага на маленькой скамеечке, а ветер, забравшись в печную трубу, выбивает дым мне прямо в лицо. Несмотря на далёкое расстояние и большую высоту, все предметы, хотя и в уменьшенном виде, были отчётливо видны. Единственная курица, которая у нас оставалась одело взять вперёд по навозной куче. Отсюда я можно было принять за маленькую птичку. За углом дома я видел грушевое дерево с искривлённым стволом, на котором я любил кататься верхом. Дальше, рядом с ручьём, протекавшим светлой ленточкой по зелёной траве, находился мой отводной канал. Я выкопал его